Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и негоциантов, построивших русский марсель на месте поселках Джибей. Они лежали тут лицом к воротам: Ашкинази, Гессины, Фруси, лощеные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов.